Глава 17. Через два дня встретил бредущих навстречу изможденных людей. Почти у всех были разбитые в кровь лица. От одежды остались одни лохмотья. Увидев русских солдат, бросились к ним, пали на колени. Жалобно хватали за ноги, что-то кричали жалобно и протяжно. Слезы бежали по щекам, оставляя грязные дорожки. Засядько выслушал через толмача, помрачнел. «Да, союзничек у нас просто чудо. Мы рядом с ним просто ангелы. Что стряслось, ваше благородие? Али Паша отличился. Французы его не взяли в союзники. Замараться не хотят. Теперь он вроде бы с нами. Мы никем не брезгуем». Ворвался в привезу, учинил резню. Мол, бей проклятых французов. Ну, как у них и полагается. Вырезал старых и малых, а молодых девок и парней продал в рабство. Тех, кто покрепче приковал к галерам. Афонин ахнул. «Французов?» «Да сколько там было французов?» Отмахнулся засядька. Они почти все полегли еще раньше в бою. Местных жителей, своих соотечественников. Сперва голову рубил и складывал в кучи, а потом работенку упростил. Посрезал у каждого убитого левое ухо, набрал несколько мешков, отправил в порту турецкому султану. Ну, тому самому, который дал ему ферман на управление Албанией. Солдаты уже раздавали уцелевшим от резни свой скудный рацион. На их суровых лицах читались гнев, сострадание. Засядько развел руками. «Что я могу? Нам запрещено ссориться с местными властями. Наш противник — французы. Только французы». Афонин спросил сумрачно. «Да неужто такой зверь с нами в одной упряжке? Нам же совестно будет Европе в глаза смотреть. Да и с нами ни одна порядочная страна даже за кустом рядом не сядет». А другой солдат пробурчал. «Что Европа? Что я роднее скажу?» Молодая женщина, заливаясь слезами, ухватила его за ноги, целовала покрытые пылью сапоги. Солдат попробовал поднять ее. От смущения стал красным, как вареный рак, но она отчаянно цеплялась за его ноги. Амфонин отвернулся, провел ладонью по глазам. Засядька поколебался, в такое трудное положение еще не попадал. Султан, которому Али Паша отослал уши казненных, в настоящее время союзник России — Да, русско-турецкие воины возникали одна за другой, но сейчас с султаном ссориться нельзя. Если он вдруг выстрелит по людям Али-Паши, это может вызвать гнев султана. Тот пожалуется русскому командованию, а тот, дабы жалоба не дошла до ушей императора, в угоду туркам прихлопнет своевольного капитана вместе с его батальоном. «Отправляйся на корабль», — велел он Куприянову. «Поговори с Баласановым. Он мой друг, поймет. Скати на берег две-три пушки». Да не корабельные, а наши, что готовились для десанта. Я возьму их с собой. Сам Баласанов пусть встанет напротив привезы. Откроет все порты, чтобы в городе видели нацеленные на них пушки. Да, если не трудно, хорошо бы возле пушек поставить канониров с зажженными фитилями. Будто бы ждут только сигналы к началу мощной бомбардировки. Куприянов побледнел. «Саша, тебя за это ждет Сибирь. Но честь будет спасена». «Однако это и так. Прямое неповиновение приказу. Нет, хуже. Это вовсе своевольство». «Меня в этом уже упрекали», — ответил Засядька мрачно. «Был такой Суворов. Слыхивал?» Куприянов молча смотрел, затем крепко обнял старшего друга, повернулся и, взяв двух солдат, галопом унесся впереди отряда. Баласанов подвел могучий фрегат к городу, развернул бортом и открыл порты, Откуда зло щерились черные дула огромных корабельных орудий? Канониры стояли с зажженными факелами, как просил Засядько. Но, ко всему прочему, Баласанов, выказывая дружбу, сделал больше. На палубе вовсю имитировали приготовление к высадке десанта. Уцелевших жителей, которые бы обрадовались защите, уже не оставалось, а среди головорезов Алипаши началась паника. Засядька же двинулся во главе отряда к воротам города. Шел он под неумолчный треск барабанов. Впереди шагал знаменосец с развернутым знаменем. Гренадеры двигались с примкнутыми штыками, готовые к атаке. По бокам отряда везли четыре полевые пушки, доло смотрели на крепость. Ждите здесь велел засядька у ворот, я пойду с одним знаменосцем. Не опасно? Засядьки кивнул на боевой фрегат, откуда на город в три ряда смотрели пушки. Если это не поможет, то наш отряд все равно алипашу не выбьет, да и не имеем права. Российскому могуществу урон будет. Куприянов кивнул. Либо честь без беспятен, но урон в мощи, либо мощь без чести. Французы выбрали первое. Засядька смолчал, кивнул знаменосцу и пошел к воротам. Те были распахнуты во всю ширь. Обезглавленные трупы защитников лежали по краям дороги. Французы побрезговали принять Алипашу в союзники. В Европе чистые ладони ценятся выше, чем грязные кулаки. Но у Руси своя дорога. Она стремится стать сильной во что бы то ни стало, а за ценой, как часто говорится, на Руси, не постоим. Яночары и Алипаши бросились навстречу с обнаженными ятаганами. Засядько презрительно усмехнулся, молча ткнул пальцем через свое плечо. Отсюда хорошо был виден красавец Фрегат, его зияющие порты и жерло пушек. И даже было видно, что на воду спускают десантные шлюпки, а на палубе выстраиваются гренадеры с примкнутыми штыками. Лопача на местном диалекте, янычары повели его во дворец. Отточенные ятаганы, сабли и кинжалы сверкали со всех сторон. Засядька шел невозмутимо, а когда один из наиболее ретивых толкнул знаменосца, рыкнул свирепо, звучно ударил ладонью по эфесу шпаги. Янычары отпрянули. Бывалого воины узнавали за версту — А этот русский офицер был тёртым и бывалым. От него распространялось ощущение силы и той мощи, с которой не рождаются, какая бы благородная кровь ни текла в твоих венах. Ступени дворца были залиты кровью, но трупы уже убрали. По коридорам сновались слуги, спешно замывали кровь, меняли простреленные ковры на стенах, развешивали дорогие ткани, убирали осколки дорогих вас. В первом же зале его встретил на дивах Сановник, явно не из местной шайки варья, как бы не из самого Стамбула, вежливо улыбаясь и кланяясь низко, провел в главный зал. Когда распахнулись огромные двери ворота, засядька едва удержал улыбку, а Лепаша наконец-то дорвался до власти и роскоши. Бывший разбойник он когда-то начинал с того, что зарезал всех родных братьев, затем разбойничал, стал вожаком, набирал постепенно силу. Наконец захватил родное селение Телепен и вырезал от мала до велика весь род биратского паши. Поступив со своим отрядом на службу к дельвинскому паше Селиму, он предательски убил его, а род по своей привычке вырезал весь, не пощадив и младенцев в колыбели. Постепенно набирая мощь, он захватил все албанские земли, а от султана Али получил ферман на управление всей Албанией. Когда пришли французы, он пытался втереться к ним, союзники, Но французы побрезговали иметь дело с таким головорезом. И тогда он снова обрушился на местных жителей, уже на законных основаниях. Дескать, христианам нет места на землях истинной веры. Их головы лучше выглядят на кольях, а их имущество и земли должны перейти к мусульманам. Своим головорезом он велел себя именовать мечом Аллаха. Но даже султан был смущен таким ревнителем веры, оставлявшим после себя одни трупы и пепел. Много раз посылал палачей с указом казнить Али Пашу за беззаконие, но те всякий раз сами оставались без голов. И вот теперь этот неграмотный разбойник, ныне повелитель Албании, владетель крупнейших крепостей по всему побережью, высокомерно принимает русского офицера. Засядька сказал резко. По указанию султана и российского императора я беру под высокое покровительство этих государей привезу. Жители этого града водрузили на свои стены наши флаги. Таким образом, они пользуются защитой нашего имени, чести и оружия. Алипаша возлежал на роскошнейшем диване. Две полуголые рабыни растирали ему голые ступни. За тонким занавесом музыканты играли томную мелодию. Под стенами вовсю дымили широкие курильни с благовонными травами. Воздух был сладкий, дымный, наполненный сладкой горечью. «Они получили мою защиту», — ответил Алипаша насмешливо. «Разве это не видно?» «Еще как видно», — ответил Засядько сухо. Средневековый феодал признает только силу. Теперь силу на его стороне. Он это знает и без стеснения выказывает. Но видят не только ваши люди. На таком диване должен бы нежиться холеный толстяк с розовым лицом, не знающим солнца. Но на Засядько смотрел дюжий разбойник, черноволосый и лохматый, Рубашка распахнута на груди, обнажает черные курчавые волосы. В ухе блестит серьга, лицо темное от солнца, покрытое морщинами от ветра и солнца. Но черные, как маслины, глаза смотрят пронизывающе, дерзко. Что мне от того, что видят на берегах северных морей? Но видит и султан. Султан далеко, а я здесь. Ладно, — ответил Засядько. С этого момента жители Привезы переходят под защиту султана и российского императора. Я, слуга султана, ответил Алипаша, словно забыв, что сказал только что. Голос его прогремел мощнее, в нем кипела злость. Это мой город. Был, ответил засядька. Он подошел к окну, помахал рукой. С корабля его не увидят, ясно, но пусть Алипаша думает, что он подает знак своим людям, а те передадут на корабль. Алипаша поднялся во весь рост, и стало видно еще яснее, что это не Паша а отважный и удачливый разбойник, взявший власть своими руками, которые не высыхают от крови. «Ты знаешь», — закричал он страшно, «что стало с теми, кто пытался мне угрожать?» Засядько чувствовал ярость атамана Шайки, но понимал и то, что тот держит злость под контролем, а кричит и вот-вот пустит пену бешенства для острастки, чтобы русский офицер дрогнул. Но и показывать, что понял, тоже нельзя. Тогда в самом деле взбесится». В этот момент к Алипаше скользнул неслышно тот самый халёный сановник. Что-то шепнул подобострастно. Алипаша несколько мгновений смотрел на русского офицера. Грудь его опустилась. Он вдруг спросил совсем будничным голосом. — А ты не тот ли засядь, который разбил доблестного Селимбея? — Доблестного? — переспросил засядька. — Мне показалось, что он сражался хреново. Алипаша впился взглядом в его глаза. «Теперь и мне так кажется, когда он с семью тысячами солдат не смог удержать крепости. А у тебя было не больше тысячи?» «Семьсот», — поправил Засядька, — «и двести местных жителей». Алипаша сел, рабыни тут же принялись массировать и разглаживать его огромные ступни. Глядя на засядька из-под лобья, внезапно предложил. «Выпьешь со мной?» «На службе не пью», — ответил засядька. «Девок хочешь? Вот этих подарю. Или отбери любых». «Уже есть», — сказал он нехотя. «Хотя, если еще остались такие, что в моем вкусе, я бы взял. А пока решим насчет крепости». Алипаша взмахом отпустил сановника. На засядька смотрел, обычившись, но, чувствуя в самом офицере силу и помня о фрегате, чьи пушки нацелены на этот дворец, кисло улыбнулся. «Я имею ферман от султана на владение этими землями. Ну, и этими тоже. Почти». «Но раз уж подошел флот наших друзей русских, то я оставляю им город. А сам с правоверными воинами пойдут дальше резать всяких там греков, сербов и прочих христиан. Надо очистить благословенную землю от неверных». Засядька стиснул зубы. Коротко поклонившись, кивнул бледному, как смерть, знаменосцу, повернулся, и они пошли к выходу. На дверях стояли янычары, страшно скалили зубы. Намекающе пробовали ногтем большого пальца лезвие своих кривых мечей. Но засядька скользил по ним скучающим взором, как по выцветшему узору на старых вытертых коврах. Знаменосец изо всех сил старался не ускорять шаг. Его распирала ликующая щенячья радость. Они были у страшного алипаши, предъявили ему требования, подумать только, и не только вышли живыми, но добились своего. Да еще как добились! У ворот его гренадеры стояли в каре. Вокруг бесновалась толпа дико орущих и визжащих разбойников. Над головами блистали сабли, кто-то выстрелил в воздух. Солдаты стояли бледные, с решительными лицами. Увидев своего капитана, закричали радостно, но острия штыков все так же упирали в животы разбойников. Алипаша уходит!» — крикнул Засядька громко. Он адресовался своим, но так, чтобы слышали и те, кто надеялся смять ненавистных христиан. «Город под нашей защитой!» Среди разбойников крик поднялся такой, что его оглушило. Снова заблистали сабли. Солдаты подались в стороны, и Засядька предусмотрительно вдвинулся в их строй. Тут же заметил, как появились люди из окружения Алипаши, начали успокаивать воинов истинной веры, даже оттаскивать силой. Когда разозленную толпу увели, Афонин спросил неверяще. «Ваше благородие, неужто удалось?» «А ты не верил?» «Да я-то верил! В вашу удачу, ваше благородие!» Да только Алипаша говорят, совсем закусил у дела. Грозится на Стамбул пойти, семью султана вырезать и свое племя на престоле усадить. Хм, солдатские уши слышат больше, чем генеральские в Петербурге. Ты прав, с Али Пашо еще повозиться придется. Таких людей земля рождает редко. Знаменосец смотрел влюбленными глазами. Разве что в Малороссии родился такой. Вы не заметили, он похож на вас, ваше благородие. Афонин пробурчал. Надо спросить, у бывалых людей, не разбойничал ли Алипаша в молодости в степях Малороссии. Чем черт не шутит, когда Бог спит? Яблочко от яблони. Не зря же нашла коса на камень. В городе засядька велел солдатам разбиться на группы в 3-4 человека, не разлучаться, беречь друг другу спину. Люди Алипаши покидают город, но могут не удержаться от соблазна, напасть на одинокого солдата, затем, в качестве трофея, долго таскать его отрубленную голову а то и засушат и будут хранить как сувенир, чтобы и внуки видели доблесть деда, нападавшего не только на толстых торговцев, но и на профессиональных солдат. Дома зияли выбитыми окнами и распахнутыми, а то и сорванными с петель дверями. Трупы лежали на улицах, ветерок растрепывал волосы и задирал подолы убитых женщин. Мужчины лежали в лужах крови, жестоко изрубленные, словно и мертвых секли гитаганами. Улицы были усеяны обломками мебели, выброшенной из окон, осколками посуды, обрывками одежды, одеял. Ветерок гонял по закоулкам облачка легкого пуха из распоротых перин и подушек. «К воротам!» — велел засядька коротко. «Боря, возьми дюжину солдат, обойди вон тот квартал». «Где тебя искать?» «На пристани. Уцелевших от резни сейчас грузят на корабли. Турки покупают всех, кто молод и здоров. В империи всем находят применение». «Тебя бы, скажем, на галеру не взяли, хлебковат, но коз пасти!» Куприянов обиделся. «Коз! Козы сами пасутся. Я бы у них сразу султаном стал. А у султанов знаешь, какие гаремы?» «Султаном коз?» Куприянов увел отряд быстрым шагом, а засядька бегом заспешил к пристани. За ним тяжело грохотали солдатские сапоги. Покидающие город отряды Алипаши угрюмо жались к стенам домов. Почти все тащили узлы с награбленным. Кое-кто нагрузил тюками жителей, теперь гнали их как рабов, используя в качестве мулов. Солдаты роптали, несчастные были жестоко избиты, шатались, но засядька велел не задерживаться. Красивая смерть бывает только в разгар боя, а потом идут отвратительные будни войны с их грабежами, беззаконием и медленным умиранием от ран. И пока еще реально не придумано, как во время войн щадить от насилия мирных жителей.